Чикаго лежал передо мной. Огромный, курящий с дымами. В морозном небе над ним тучей нависал грязно-желтый индустриальный смог. Как только я повернул на север, налетел сильный порывистый ветер, хлестко ударил по ветровому стеклу. Линкольн содрогнулся, принимая напор ветра на свои мощные литые бока снег вихрем несся по стылым полям. Ветер со свистом взметал его вверх, превращая солнце в едва различимое тускло-серое пятно. Я свернул с шоссе и, поставив автомобиль на стоянке, вошел в кафе фирмы Фред Харви. В кафе не было ни души. Стояла мертвая, неземная тишина, словно Не кафе открыл здесь Фред Харви, а космическую станцию. На миг мне почудилось, будто я оказался единственным живым существом в царстве автоматов. Наваждение рассеял приход официантки. Она, приветливо улыбаясь, заметила. Надо же, еще день, а темно как ночью. И удалилась. Вскоре появились двое мужчин. Они сели за столик, заказали кофе. Один из них, высокий, лысеющий, в дубленке, подойдя ко мне, спросил, не одолжу ли я ему почитать газету «Трибюн», лежавшую около меня на стойке. Я ответил, что газета не моя, и он может ее взять. Мужчина улыбнулся, кивнул в сторону огромного во всю стену окна, за которым проносился снег, скрывая автостраду, и спросил, с дружелюбной и слабой улыбкой. На север едете? Да, до самой Миннесоты. Вы можете не доехать. Грустно сказал он, будто всем нам грозил один общий враг. Погода мерзкая, а к северу, говорят, и того хуже. Да, похоже, что так, согласился я. Не повезло. Он закурил сигарету, и стал длинными пальцами вертеть газету. Этот человек походил на ковбоя, перегоняющего стадо домой сквозь ветер и снегопад. Спасибо за газету. Поблагодарил он и вернулся к своему спутнику. Они еще мирно попивали кофе, когда я, в перчатки, вышел из кафе и направился к машине. На мне был мой любимый свитер с высоким воротом, плотный, связанный какой-то старушкой на гибридах из толстой, чистейшей шерсти и очень мягкий. Линкольн завелся мгновенно, и я, убедившись, что все узлы работают нормально, медленно поехал по площадке мимо черного лимузина, стоявшего рядом с батареей заправочных колонок. Те двое из кафе тоже вышли на улицу, и высокий в дубленке помахал мне на прощание, когда я начал осторожно спускаться в белесый провал который и оказался шоссейной магистралью. Но и опять завладели воспоминания. Сначала о Сириле, потом о Дигби. Я уже в который раз представил себе, как впервые везу ее в Куперсфолс. Мой отец беседует со мной так, как ему никогда не довелось при жизни, а дед медленно, расчетливо, примеряется ударить по крокетному шару, и мне даже слышится гулкий удар молотка по шару. Ранние сумерки окутали меня, пуще повалил снег, видимость почти исчезла. Шоссе, покрывшись раскатанным снегом и ледяной коркой, стало скользким. За целый час мне попалось всего с полдюжины машин. Я уже пересек границу штата Висконсин, как вдруг сбоку, слева, всего в нескольких футах от меня неожиданно возник черный лимузин. Он начал съезжать в мою сторону, и прежде чем я успел что-либо предпринять, раздался удар, от которого для медленно сполз с дороги, не в состоянии удержаться на укатанном снегу. Словно пара конькобежцев... Мы плавно двигались сквозь пургу, все ниже, сползая в бесконечное белое пространство, покрытое настом. Я крутанул руль и сбросил газ в надежде, что зимние покрышки каким-то чудом затормозят движение. Черный лимузин, наконец, оторвался от меня, отъехал в сторону и остановился впереди у кромки кювета, в то время как я продолжал скользить вниз. Ну вот я ощутил твердую опору под колесами, быстро перевел рычаг на первую скорость и резко нажал на педаль акселератора, стремясь вновь поймать управление. Как ни странно, маневр удался. Линкольн выровнялся, пропахал полосу рыхлого снега и с трудом выбрался на обочину, поднимая снежные шлейфы. По-видимому, с момента столкновения до того, как я опять выехал на дорогу, прошло всего несколько секунд. Но мне показалось, что минула целая вечность. От пережитого страха я весь дрожал, потел, устроился пот. Я сидел, стиснув руками руль, судорожно глотая воздух. Из снежной мглы вновь возник черный лимузин, с тускло светящими сквозь метель фарами. Он начал сигналить. Высокий человек в дубленке, сидящий в машине, Махал руками, указывая на обочину. Лимузин проехал немного вперед и остановился. В свете фар я увидел, как распахнулись обе дверцы, те двое вылезли из машины и, пригибаясь от ветра, побежали ко мне. Открыв дверцу, которая жалобно скрипнула, я вышел из машины и сразу ощутил всю силу ветра и пронизывающий холод, который прохватывал через свитер, хотя, когда я покинул кафе, ни того, ни другого не чувствовалось. Человек в дубленке прокричал. «Как вы? Целый?» За воем ветра его едва было слышно. Снег щипал мне лицо и глаза. Это вроде бы цел», — ответил я. «Как понесет». «Разве остановишься?» Пробурчал его спутник, низкорослый крепыш в синем ротиновом пальто. «Виноват, друг. Извини». Мы стояли, осматривая повреждения. Содрана краска. Сильно помяты дверца и крыло. Проклятие, выругался я. «Пойду гляну сзади». Высокие в дубленке спрятал лицо в овчину воротника и зашагал к тыльной части Линкольна. Крепыш поманил меня к переднему колесу, тыча пальцем в крыло. Он встал на колени и схватился за него, оттягивая от колеса. Я опустился на снег рядом с ним, но крыло не задевало за покрышку. Я повернулся, чтобы сказать ему об этом Однако я так и не успел вымолвить ни слова, потому что ощутил тупую боль в голове. Я услышал звук удара по черепу, услышал, как кто-то глухо крякнул у меня над ухом, почувствовал холод, ткнувшись лицом в снег. И дальше ничего. Долго ли может человек оставаться в живых, лежа в снегу при температуре, Ниже нуля. Не знаю. Примечание. Здесь и далее температура дается по шкале Фаренгейта. Но я выжил. Хотя оцепенил от холода. Очнувшись, поднял голову и ударился о днище Каким-то непонятным образом я очутился наполовину под машиной. Уцелел же я благодаря тому, что удар, которым Верзила угостил меня, был нанесен довольно неумело, а тепло огромного двигателя, сохранившееся, несмотря на мороз, не дало мне замерзнуть до смерти. Постанывая от боли, я медленно выбрался из-под машины. Наши фильмы, телевидение притупили у нас понятие опасности реального физического насилия. Ибо кино и телегерои, оказываясь его жертвой, неизменно остаются в живых. Я всегда подозревал, что нас пичкают убогой полуправдой. Но лишь теперь, бессильно прислонившись к искалеченному боку Линкольна и ощущая страшную боль в голове, я убедился в этом. Правда оказалась куда ужаснее, чем я мог себе представить. Ведь эти двое оставили меня на дороге, обрекая на смерть. Да, наверное, смерть. Мое спасение — чистая случайность. Внезапно вернулось ощущение холода. Я открыл дверцу и с трудом забравшись на сиденье, повернул ключ зажигания. Линкольн ожил вместе со мной, обдав кожаное нутро потоком теплого воздуха, отмораживая ветровое стекло. Линкольн спасал мне жизнь. Голова была липкой от крови, и на всякое прикосновение пальцев отзывалась резкой болью. Я старался успокоиться и собраться с мыслями, немного согревшись. Я вылез из машины, отер снегом кровь с лица и рук, отметив при этом, что крыло не задевает переднего колеса. Я продолжал свой путь. Ночь стояла темная. Видимость не позволяла ехать со скоростью более 40 миль. Примысленном воспроизведении словно в замедленной съемке одного из моментов сцены нападения, мне вдруг пришло в голову, что черный лимузин может вернуться. И эти неизвестные повторят все сначала, пока не прикончат меня. И только заметив сквозь вьюгу красные огни автоколонны, разгребавшие заносы на шоссе, Я почувствовал себя в относительной безопасности. Ведь эти люди, управлявшие большими машинами, обыкновенные труженики, которые выполняют свою работу, и они в любую минуту смогут защитить меня от опасности. До самого Медисона я ехал медленно, упорно держась за колонной снегоочистителей, пока передо мной в светлом ореоле не возник город». Конечно, следовало бы заглянуть в какую-нибудь местную больницу, чтобы мне осмотрели голову. Но вместо этого я съехал с шоссе, повернул направо, пересек ответвление дороги, ведущей на юг, и, преодолев крутой подъем, подъехал к гостинице «Ховард Джонсон», оранжевую крышу которой можно было различить сквозь снегопад. После нескольких вежливых, но слегка недоуменных взглядов по поводу моего помятого вида мне дали комнату окнами на автостоянку позади гостиницы. Эта автостоянка упиралась в смутно маячившую отвесную стену утеса по высоте в несколько раз превышавшую саму гостиницу и хорошо освещалась. Белый снежный круговорот был пронизан светом фонарей. На машинах лежал дюймов в шесть толщиной, а то и больше снежный покров, намерзший на крышах, капотах, багажниках. Я стащил из заднего сиденья чемодан, поднялся в свой номер и увидел портье, включавшего повсюду свет. Его глаза улыбались из-под очков в роговой оправе, а стрижку под бубрик я не видел уже много лет. Вот решил зайти посмотреть, все ли здесь в порядке. Он мотнул головой, точь-в-точь, точь, как тот тип в дубленке в кафе Фред Харви. Я даже подумал, что сейчас последует замечание о погоде. Что можно ожидать в такую ночь как эта? Весь день нам звонят камевояжоры, застрявшие где-то из-за снега, отменяют заказы на номера. Впрочем, большинство из них, кто здесь находится, остаются еще на сутки. «Так что, собственно, мы ничего не теряем», — добавил он философски, увидев, как я швырнул чемодан на постель. «Отопление здесь», — указал он на циферблат в стене. А тут туалет, цветной телевизор, если желаете смотреть программу Карсона. Вот есть такие, что ни одной передачи не пропустят». Он кивнул на сложенное на постели одеяло, вот принес вам еще одно, чтобы не мерзли. За одеяло спасибо. А у вас случайно нет эксидрина? Мне определенно требуется эксидрин от головной боли. Партия удалился, а я встал у огромной от пола до потолка застекленной стены, пристально оглядывая стоянку, покрытую пушистым белым ковром. Прислушиваясь к свисту ветра далеко внизу, я поймал себя на мысли о том, что среди автомашин боюсь увидеть черный лимузин с вмятиной на боку. Лимузина не было. Зато появился улыбающийся портье. Дал мне эксидрин и заметил, что я что-то слишком бледен. «Да, пожалуй, немного бледен», — согласился я, — «Ну, это из-за головной боли и тело ломит. Тогда вам лучше сразу же лечь», — посоветовал Портье. И уже стоя в дверях добавил с улыбкой. «У нас тут гуляет грипп. Не грипп, а настоящий убийца. Ну что ж, желаю хорошо выспаться». «Настоящий убийца. О, Боже!» Приняв экседрин, я уснул не сразу, Перед глазами стоял тот верзилов дубленки, улыбался мне, а в ушах звучали его слова о том, что я могу и не доехать до Миннесоты. Но почему эти двое напали на меня? Садисты? Не похоже. Таким наверняка доставляет наслаждение сам акт убийства. Уж они-то довели бы дело до конца. Тогда, может, грабители... Но ведь они ничего не взяли. Ни документы, ни деньги, ни кредитные карточки, ничего. И все же они продуманно завлекали меня в ловушку, а потом пытались убить. Чем же можно объяснить их поведение? За стекленной стеной сыпал снег, и косые тени скользили по комнате. Постепенно мною овладел сон.